«Самые лучшие груши. Басня». Один барин послал слугу за грушами и сказал ему, «Купи мне самых хороших». Слуга пришел в лавку и спросил груш. Купец подал ему, но слуга сказал, «Нет, дай мне самых лучших». Купец сказал, «Отведай одну, ты увидишь, что они хороши». «Как я узнаю, — сказал слуга, — что они все хороши, если отведаю только одну». Он откусил понемногу от каждой груши и принес их барину. Тогда барин прогнал его.